Но Аэрин побледнела, как полотно. И Турин прошествовал через весь зал к возвышению и, подойдя вплотную, поклонился. «Прошу меня простить, госпожа Аэрин, что врываюсь к вам незваным», — промолвил он. «Но дело мое отлагательств не терпит и привело меня издалека». — Ищу я Морвен, владычицу Дарламина, и Ниэнер, дочь ее. Однако дом ее пуст и разграблен. Что можешь ты поведать мне? — Ничего, — промолвила Аэрен в великом страхе, ибо Бродда не сводил с нее пристального взгляда. — Не верю, — отозвался Турин. Тут Бродда вскочил с места, побагровев от пьяной ярости. «Довольно!» — завопил он. «Или жену мою станет упрекать во лжи здесь? Передо мною не ищи, что бормочет на невольничьем языке!» «Нет в Дорламине никакой владычицы!» «Что до Морвен...»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 «Или я не Турин, владыка Дарламина? Или должен я тебе приказывать?» «Приказывай», — промолвила она. «Кто разграбил дом марвен «Бродда», — отвечала она. «Когда бежала она и куда?» «С тех пор минул год и три месяца», — отвечала Аэрин.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 «Лживы, как моргот, И внезапно охватила его черная ярость, Ибо открылись глаза его, И пали последние путы глаурунговых чар, И понял он, что одурачен был Лживыми измышлениями. «Так, значит, обморочили меня»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 и прикончил последних хвостачан еще остававшихся в зале. Только тогда отдышался он, прислонившись к колонне, и пламя ярости его обратилось в золу и пепел. Но подполз к нему старик Садор и обнял его колени. Был он смертельно ранен.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 Ты узнал, что хотел. Теперь уходи быстрее. Но сперва отправляйся к Морвен и утешь ее, иначе трудно мне будет простить учиненный тобой раззор. Хотя тяжка была моя жизнь, ты своим буйством навлек на меня погибель. Пришлицы отомстят за эту ночь всем, кто здесь был.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 — Они? Нет, господин, сдается мнение не они, а она, — промолвил человек именем Асгон. — Войны зачастую неверно судят терпение и кротость. Немало добра видели мы от нее, и дорогого ей это стоило. Нет, не слаба духом была она, а всякому терпению положен предел.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 и направили его к малохожному перевалу, уводящему на юг, в долину Сириона, где снега не выпало. В самом начале спуска они расстались. «Прощай, владыка Дерламина!» — промолвил Озгон. «Не забывай нас! Отныне станут за нами охотиться!» А после прихода твоего волчий народ сделается еще обезжалостнее. Потому ступай же и не возвращайся, разве что приведешь ты войско, достаточно чтобы вызволить нас. Прощай.